Глава 13. Остатки зарплаты ушли на платье. Серое с зелёными вертикальными вставками, длинное в пол. Правда, одежда только в аренду. Улыбчивая продавщица посоветовала не пачкать и не рвать его. И если я порву, то придётся платить неустойку. Я клятвенно заверила, что постараюсь его не убить. Да ещё и возьму через какое-то время другое. Так, динозаврюша может подождать немного дома, а я пока забегу в магазин и куплю каких-нибудь конфет и сладостей, побалую ребёнка немного. Взяла 2 кг. Ну, там же ещё и мужчины, и его помощница. Взяла 3, подумала, что хватит. Домой залетела в 5 минут третьего. Клейтон крикнула на всю квартиру. И тишина. Вот же, неужели уже ушёл или не приходил? А может, мне всё привиделось? И я просто проспала все выходные. И нет никакого Коли, Клэйтона-динозавра. Не было никакого другого мира. Ведь только во сне единороги появляются. Правда, и мои вещи исчезли, но я могла их выбросить вслед за Сережинами. Я тогда была не совсем адекватна. Уселась в кресло и уставилась на настенные часы. Стрелка между пятью и десятью минутами. Положила руки на подлокотники. Что-то стукнулось о пол. Посмотрела туда. Трость Клейтона лежала на полу. Рукоятка в форме головы дракона поблескивала на солнце, а рубиновые глаза казались живыми. Его просто здесь не было. Подняла вещицу. Он точно придет за ней. Не может же он оставить такую дорогую вещь. Вот только где он? Просидела час, нервничая, как никогда. Никого. Уже три часа. Так и представила себе. сидит на каком-то парапете Коли и ждёт меня. А я тут. А если он там сожжёт что-нибудь, например, школу? Но там ведь есть и другие драконы. Да какая разница, кто там есть? Ребёнок этот тоже может жечь, тем более на нервах. Тут я на нервах и не знаю, что делать. Раньше успокаивалась готовкой, а теперь готовить или нет? Если начну, и придёт Клейтон, то начнёт бурчать, что я его задерживаю. А если успею приготовить, то не смогу есть. Да, могла бы так досидеть и на работе. Включила сериал, отвлекаясь от паники. Ну, допустим, если Клейтон не пришел за мной, то, скорее всего, он отправил кого-то забрать ребенка. Или вообще в приют его отдал. Или Коля сам домой дошел. Если я продолжу так думать, то я вовсе дойду до самых худших мыслей. Уже 7 часов вечера, а за мной так и не пришли. Теперь в моих фантазиях горела не только школа и дом, но и весь город. А из пламени выходил маленький заплаканный мальчик. Допустим, его забрали домой. А его покормили, не покормили. Это взрослый может не есть, а ребенку надо. Раздался звонок. На экране высветился номер мамы. «Ах да, мы с ней уже два дня не разговаривали». «Привет, мама», — ответила на звонок. «Привет, как дела?» «Хорошо». «Мы тут тебе не могли дозвониться все выходные. Что там у вас с Сережей случилось?» Мы расстались, я чуть не заплакала. Давай я приеду. Мам, не надо, все хорошо. Я работаю и очень устала. Подошла к окну и отодвинула шторку. Под деревом, где рели горды труселя, стоял их хозяин. С цветами, красными розами, моими любимыми. Сережа поднял голову и посмотрел на меня. Вы были такой хорошей парой, а что случилось? Мужчина улыбнулся и поднял букет, как факел. Он мне изменил, тихо прошептала, борясь со слезами. И непонятно, что больше меня расстроило: то ли то, что Клейтон не пришёл, то ли то, что этот изменник давит на мозоль ностальгии, ведь он тоже так стоял под окнами с цветами, когда мы начинали встречаться, наши счастливые деньки. Изменил? Ну и ладно, другого найдём. На каждую козу найдётся свой козёл, подбодрила мама. Видимо, этот не твой. И ребёнка надо было завести. Сейчас бы точно была не одна. Женала бы мама, что я завела себе целого динозавра и семилетнего драконёнка. Даже спорить не буду, прошептала. Серёжа послал воздушный поцелуй, а мне захотелось в ответ показать неприличный жест, но я сдержалась. Я вообще не понимала, почему я стояла и смотрела на него. Хорошо. Мы к тебе заедем завтра после работы. «Отдыхай, дорогая», — сказала мама и положила трубку. Я даже не успела ничего сказать. Увидела, как Серёжа прищурился, а затем на его лице заиграли желваки. Он бросил букет под ноги и начал топтать его. «Как у вас здесь весело», — услышала за спиной мужской голос. «Часто такие уличные представления?» Резко обернулась и увидела Клейтона. Он стоял близко, но не касался меня, — И судя по всему, Серёжа тоже его увидел. А я резко покраснела, будто меня поймали на измене. Шторы лучше закрыть, холодно сказал он. Не вы же не хотите, чтобы кто-то увидел ваше исчезновение. Он сделал шаг назад и лениво осмотрел комнату, а я закрыла штору, мельком услышав, что кто-то орёт: "Где вы были?" Были небольшие проблемы, не могли решиться без моего участия. Николай уже дома и ждёт вас. Я хмуро посмотрела на него. Прапа кормила его. Вы готовы? Ребенок ждет. Да, сейчас. Как же у меня дрожали руки, когда я брала кулек с конфетами и платье. Вот теперь я себя действительно чувствовала козой, которая изменила любимому на второй день. Даже не дождалась, когда депрессия пройдет. По телу прошлось тепло, когда мужчина коснулся моей руки и стало так спокойно и безмятежно. Мир вновь подскочил и рухнул вниз. Я покачнулась, всё угодило в объятие, покупки оказались зажаты между нашими телами. Надеюсь, конфеты не растают. Лайтон обнял меня за талию, прижав к себе, когда я отходила после телепорта. Я посмотрела в его глаза и поняла, что всё приплыли. Разрядаюсь только так. Ведь Серёжа тоже был таким галантным, как Лейтон, и обнимал. И вообще я чувствовала, что слёзы подступали. Вот, вот, разревусь, как маленькая девочка. Ты вернулась. Ко мне тут же подлетел Коля и Клейтон отпустил меня. Ребёнок обнял меня за талию. Я вернулась, обняла его. Это тебе, протянула ему кулёк с платьем. Потом поняла, что что-то не то. И тут же отобрала пакет и протянула кулёк с конфетами. Коля тут же залез туда и достал несколько цветных фантиков. Сжал и разжал кулак с громким шелестом. «Ух ты, как хрустят!» — восторженно отметил. «Это можно есть», — ответила я, а потом залезла в сумку и достала себе одну. «Ты поужинал?» Коля кивнул, а щеки уже надулись. «Невкусно!» — подытожил ребенок, засунувший в рот конфету с оберткой. «Смотри!» — я раскрутила фантик, показав шоколадку, и съела. Коля повторил за мной. Правда, посмотрел на шоколад с недоверием. Развлекайтесь, сказал Клейтон и направился к двери. А вы не хотите конфетку? Она сладкая. Мужчина подозрительно посмотрел на пакет. Это шоколад. Ну, я так думаю, что большая часть там шоколад и орешки, добавила, вспомнив стандартный состав любой шоколадки. Коля уже открывала очередную конфету, а я мысленно сделала себе засечку, чтобы его совсем не разбаловать. Это будет требовать постоянно Дети же они такие, им гаджеты и конфеты подавай. А если чего-то не будет, то и до истерики дойдёт. Но с Колей не всё так плохо. Мальчик спокойный и послушный, пока что. Я раскрыла одну конфетку и подошла к Лейтну. Сама не знаю, что на меня нашло, но хотелось позаботиться о нём и накормить. Он же ребёнка накормил, и Серёжа его видел. Динозавр заслужил конфетку. «Возьмите», я протянула руку, а на меня так посмотрели, будто я злобного зверя в угол загнала. Ужас, взрослый мужчина о сладости боится. Я усмехнулась и взяла конфетку двумя пальцами из обертки, поднесла к его рту, не отводя взгляда от его глаз. Конфета коснулась его губ, и он слегка приоткрыл их. Горячее дыхание опалило пальцы. Мужчина шумно выдохнул и взял конфету, слегка лизнув ладонь языком. У нас же ребёнок в комнате. Каролина, перестань думать всякие пошлости с продолжениями. Действительно сладкая, сказал мужчина. В его глазах появился едва заметный блеск. Благодарю, Клейтон усмехнулся. Подождите, я сейчас дам больше конфет Лизу угостить, ответила я хриплым голосом. Но сама же ему конфету в рот чуть ли не засунула. Что смущаться? Да просто я не могла понять себя. Мне хотелось чего-то нового с мужчинами, или это всего лишь слабая попытка показаться симпатичной, чтобы повысить собственное либидо? Мол, я ещё многим мужикам могу нравиться в свои 30. А вот только пока я отвлекала дракона одной конфетой, Коля умудрился съесть 10, ещё и измазался шоколадкой. Коля, не ешь так много. А то что? А то по попислепнице. Мальчик с сужесом уставился на меня и спрятал руку за спину. Развернулся ко мне спиной. Слеплась с ужасом спросил он: "Видимо, здесь не знают наших пословиц". "Нет, всё в порядке". "Ужасная вы женщина. Даёте конфеты и пугаете слепшиеся попы", сказал Клейтен, усмехнувшись. Я в первый раз за всё время увидела его улыбку. "Идите уже, вот вам кулёк, спрячьте подальше в сучевые ему оставшиеся конфеты. Я мясо больше люблю", сказала он. О, ладно, ответила, но кулёк у меня всё равно забрали. Мужчина кивнул и вышел. Хотя мне было очень интересно, почему он задержался сегодня. Ладно, спрошу потом. Как у тебя день прошёл, спросила ребёнка. А что? Дети находка для шпиона. Расскажут и выдадут всё. Хорошо. Мы сегодня учили историю. А ты знаешь, что самым великим императором был Феникс Индырион I, а потом пришёл дракон Маркус Флай I. и еще больше расширил территорию. «Нет, не знаю», — я покачала головой. «А я еще сегодня получила отличную оценку по грамматике, единственной в классе, а еще по математике». «Ты молодец», — я присела на кровать и погладила ребенка по голове. «А где был дядя сегодня?» «Коля напрягся». «Он забрал меня из школы и сказал, что ты занята. Мы были в банке, а потом поехали к целителям, но я не захотел к ним идти». и он мне дал поиграться своей тростью. «Мне понравилось. А мы можем мне купить такую же?» «А э -э, Клейтон сам забрал ребенка? А трость?» «Ну, конечно. Разве у него может быть только одна? А вдруг он вернулся не только ради трости?» «А еще у меня взяли кровь», он показал на ладонь, где виднелся небольшой порез. «Целитель сказал, что заживет к вечеру. Еще в конце недели прийти к нему». Ты пойдёшь со мной, а то я не хочу. Так, а зачем Клейтон ребёнка к врачу таскал? Не вряд ли для профилактики. Может, у них тоже по крови отцовство определяется. Вот реально, он ищет Марину, потому что она мать его ребёнка. Семья вы соединится, все дела. А Каролина за бортом, так? Она и так пытается закрыть собственную психологическую проблему путём общения с ребёнком моего дяди. То же самое излечение от депрессии сладким алкоголем или беганием по мужикам. И почему-то так больно стало от этой мысли. А ещё я разозлилась, что мужчина без моего ведома потащил ребёнка к врачу. Ещё и детскую руку порезали. Так, надо срочно с работы отпрашиваться. Не знаю, что скажу, но что-нибудь придумаю. А что? У меня ребёнок, имею право. Мы ещё немного повозились с Колей до того, как он ушёл спать. Я даже уроки пыталась проверить. Ну, всё скатилось к тому, что это Коля начал меня обучать. Ну и сложная у них грамматика. Радовало, что хоть язык один. Ребёнка уложила, теперь осталось найти динозавра. Разговор на Андат обещал быть серьёзным и долгим, а ещё кристалл пусть перезарядит.